Мешок шерстью Около миллиона туристов проходит ежегодно под сводами Вестминстерского дворца. Они задирают головы и рассеянно слушают гидов, ошеломленные обилием статуй и портретов, фресок и гобеленов. Под ливнем имен и фактов новичок чувствует, что у него голова идет кругом, как у студента, который пытается перед экзаменом наспех перелистать многотомный учебник истории. Туристы узнают, что хорошо знакомое им по открыткам готическое здание на Темзе с башней Большого Бена вовсе не является собой памятник Средневековья, в отличие от соседствующего с ним Вестминстерского аббатства. Удачно имитируя поздний готический стиль, архитектор Чарльз Берри возвел его не далее, как в 1850 году, на месте почти целиком сгоревшего одноименного дворца. И лишь знаменитый Вестминстер-холл, тронный зал, где при Генрихе VIII судили Томаса Мора, а при Кромвеле Карла I существует целых шесть веков, доныне ныне поражая 25-метровым пролетом арочное перекрытие, опирающегося на систему дубовых стропил. Хотя нынешний Вестминстерский дворец выстроен специально для парламента, Он по сей день считается королевским, то есть формально лишь предоставленным в распоряжении палаты лордов и палаты общин. Ежегодное появление монарха учитывается в его планировке анфилады парадных лестниц и залов. После пышной помпезности Королевской галереи, главного дворцового зала, где среди портретов монархов выделяются две огромные картины, изображающие смерть Наполеона в Трафальгарском бою и встречу Веллингтона с Блюхером во время битвы при Ватерлоу, убранство палаты лордов кажется более сдержанным и строгим. Ажурной резьбой своих дубовых панелей, тусклым золотом трона, цветными витражами в готических окнах она напоминает средневековую часовню. Самая колоритная достопримечательность палаты лордов — мешок шерстью. Так называется обитый красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседание. Еще 600 с лишним лет назад Эдуард III повелел положить мешок шерстью на самом видном месте в палате лордов, дабы он всегда напоминал о значении этого товара для королевства. В XIV веке Англию постигла страшные бедствия. Из-за ла пришла чума. Черная смерть скосила население страны почти наполовину, выжило меньше трех миллионов человек. Опустили целые деревни, и нехватка рабочих рук вынудила землевладельцев заняться разведением овец. Шерсть их стала главной статьей торговли, ознаменовала переход от натурального хозяйства к товарному производству. Как раз в ту же пору Восточную Англию хлынул поток беженцев из Фландрии, спасавшихся от испанской тирании. Они-то и передали англичанам неведомое тем до да то ли мастерство сукноделия. Эдуард III оценил эти новые возможности. Он запретил возить в страну сукна и вывозить за море шерсть. Это послужило толчком для отечественного текстильного производства и, более того, зародышем перемен, в итоге которых Англия стала владычицей морей промышленной мастерской мира. Она впервые по-настоящему обрела экономическую заинтересованность в связях с другими странами. Ей стали нужны заморские рынки. Ей потребовался торговый флот, чтобы вывозить туда свои товары, и военный флот для защиты этих водных путей. Словом, мешок шерстью поставил Англию на путь превращения в морскую державу, на путь колониальных захватов. Удивительно ли, что целых шесть веков мешок этот почитался как символ благополучия страны? Палата лордов сравнительно невелика. Примерно 30 метров в длину, 15 в ширину. Это, в сущности, малый тронный зал. Мешок шерстью помещен в передней его части, как бы у подножия трона. А справа и слева от него вдоль зала тянутся красные кожные диваны, по четыре ряда, поднимающихся ярусами с каждой стороны, по три шестиместных дивана в каждом из рядов. Право восседать на них имеют 1139 паров королевства. Не следует ломать голову, как они там размещаются. В голосованиях, которые бывают по вечерам, обычно участвует лишь десятая часть общего состава палаты. Для Кворума же достаточно трех человек. Зато, взяв слово, пар может говорить, сколько заблагорассудится, и никто не вправе его остановить. Есть старый английский анекдот о том, как одному титулованному лицу однажды приснился сон, будто он произносит речь в палате лордов. Проснувшись, оратор к своему удивлению обнаружил, что действительно произносит речь в палате лордов. Эта едкая шутка приходит на память, когда смотришь с галереи на пустующие красные диваны, бродишь по коридорам, курительным, читальням. Всюду царит тот же дух отрешенности от времени, дух умиротворенной старости, который присущ прославленным лондонским клубам на Пелмал или Сент-Джеймс. Палату лордов неспроста называют лучшим из клубов королевства. Где еще можно понежиться на склоне лет в столь изысканной компании? Причем, если в клубах взимают членские взносы, то Перу, наоборот, выплачивают суточные за каждую явку в палату, даже если он просто зайдет на полчаса в бар. Порой думаю, что обитатели Вестминстерского дворца можно было бы разделить на три категории. Во-первых, это 130 государственных деятелей минувших времен, увековеченных в бронзе и мраморе и расставленных на каждом шагу. Во-вторых, Это 635 современных политиков, заседающих в Палате общин. И, наконец, в-третьих, где-то на полпути между настоящим и прошлым, это неопределенное и непредсказуемое число пэров в Палате лордов. Почтенные великовозрастные фигуры. Присматриваясь к ним, порой испытываешь ощущение, будто листаешь газетный фотоархив. Перед глазами сменяются полузабытые лица знаменитостей, вроде бы давно сошедших со сцены. В последнее время палата лордов все заметнее обретает новую функцию. Быть в политической жизни в Великобритании чем-то вроде стоянки для служивших свой срок автомашин или чердака, куда можно складывать расшатавшуюся мебель, которую неудобно использовать, но жаль выбрасывать. Как консерваторы, так и лейбористы сплавляют в палату лордов тех, кого еще преждевременно списывать в тираж, но уже нецелесообразно держать в палате общин. Опасаясь требований полностью упразднить Верхнюю Палату, официальные круги пожертвовали наследственным принципом ее формирования. Члены Верхней Палаты, занимающие в ней места, так сказать, по должности, существовали и прежде. Это 26 духовных паров, представляющих Англиканскую Церковь, архиепископы Кантерберийский, Йоркский и 24 епископа, а также 9 лордов Высшего апелляционного суда. Теперь к ним добавилось еще около 300 пожизненных паров, примерно половину из которых составляют бывшие члены Палаты общин, а остальные — это промышленники, банкиры, дипломаты, ученые, писатели, профсоюзные деятели. Однако почти три четверти состава Палаты лордов по-прежнему образуют 818 наследственных паров. Среди них пять принцев королевской крови, 27 герцогов, 38 маркизов, 203 графа, 138 виконтов, а остальные бароны. Рыцари и баронеты не считаются лордами, имея лишь право на приставку сэр. Например, когда актер Лоуренс Оливье получил рыцарское звание, он стал сэром Лоуренсом, а после возведения в пары лордом Оливье. Два столетия назад палата лордов сплошь состояла из титулованных землевладельцев. Лорду Карингтону как-то напомнили, что когда его предок был возведен в Пэры Георгом III, лорды возмущенно покинули зал, ибо новичок был банкиром. Крупные землевладельцы заседают в палате лордов и поныне, но теперь их там вдвое меньше, чем банкиров, и в десять раз меньше, чем пэров, чьи имена значатся в указателе директоров компаний. В Палате Лордов представлена половина крупнейших промышленных фирм. Перед войной это были прежде всего владельцы шахт, судоверфей, железных дорог, а теперь директора нефтяных и химических концернов. В сущности, нынешняя практика возводить в по пожизненно явилась ничем иным, как продолжением давней традиции. Ведь, как уже отмечалось выше, британский правящий класс и еще со времен промышленной революции старался быть аристократией с открытой дверью, Вбирать в себя не только влиятельных представителей буржуазии, но и всех тех, кто в глазах общественного мнения олицетворял успех на каком-либо поприще. Помимо всего прочего, это, как известно, весьма эффективный метод обезвреживать и приручать опасных бунтарей. Наглядное напоминание — профсоюзная прослойка в Палате лордов, бывшие лидеры трейд-юнионов. чья многолетняя борьба против сословных различий, против почестей и привилегий, в итоге вознаграждена алыми мантиями паров королевства. Вплоть до 1911 года лорды могли вообще отвергнуть любой законопроект, принятый палатой общин. Впоследствии за ними было сохранено лишь право отлагательного вето, двухлетней отсрочки, а по бюджетным билям, касающимся денежных ассигнований, до месяца. Однако даже в своем нынешнем виде право отлагательного вето остается важным козырем в руках истеблишмента, дает ему дополнительные шансы для маневрирования. Возможность заблокировать неугодный законопроект хотя бы на год практически нередко означает похоронить его. Ведь в следующей парламентской сессии может сложиться совсем иная, неблагоприятная для данного Билля политическая ситуация — А уж если на горизонте замаячат новые всеобщие выборы, о нем и подавно приходится забыть. Примерами подобного саботажа со стороны пэров королевства пестрит британская история последнего времени. Перед Первой мировой войной лорды сорвали принятие биля о самоуправлении Ирландии, что привело к ее расчленению, трагические последствия которого дают себя знать по сей день. В послевоенные годы лорды чинили всяческие помехи политике национализации ключевых отраслей экономики. Вновь и вновь проявляется примечательная тенденция: пока у власти находятся консерваторы, Палата пэров не напоминает о себе, даже если парламент сталкивается с крутыми поворотами во внешней и внутренней политике, например вступление Англии в общий рынок или попытка сковать забастовочное движение с законом об отношениях промышленности. Но стоит прийти к власти лейбористам, как лорды тут же активизируют свою тактику саботажа, стремясь затянуть принятие правительственных законопроектов, либо выхлостить их содержание. Следует помнить, что политические объединения представителей низших классов, созданные в их собственных интересах, является злом первой величины. что постоянный характер такого объединения обеспечил бы низшим классам преобладающую роль в стране и что их господство означало бы власть невежества над просвещением и численного превосходства над знанием. Пока они не научились действовать сообща, еще есть возможность предотвратить эту опасность, и она может быть предотвращена только величайшей мудростью и дальновидностью верхних классов. Они должны добровольно уступать, пока это еще не опасно, чтобы не пришлось впоследствии уступать по принуждению. Уолтер Беджет, Англия. Английская конституция. 1867 год.